Издательство Adina Publishing представляет Александр Зайцев Сурогат героя том 2 Посвящается Даниилу моему старшему сыну. Глава 1. Тревожные новости из Патагонии в последние дни не сходят с первых полос всех международных изданий. В восстании антиправительственных сил набирает обороты. Под контроль повстанцев перешёл второй по величине город страны Болгвар. Правительство Урдогомиса, пользуясь поддержкой ряда европейских государств, продолжает удерживать основные портовые города и зоны нефтедобычи. Но долго ли это продлится? Многие биржевые игроки уже ударились в панику, так как повстанцы в случае их прихода к власти пообещали национализировать все рудники, шахты и нефтяные компании. Рассмотрим подобную перспективу подробнее. Еженедельник, биржевой вестник Гельвеции. Мор в силовых структурах старого света. По данным нашего источника, за последний месяц при невыясненных обстоятельствах практически в полном составе перестали существовать элитные подразделения антитеррора сразу в трех европейских странах – Молот в Галии, Ромул в Италии и Германика в Пруссии. Ходят упорные слухи – бульварная газета «Мутные воды сены». На последнем отчетном собрании Совета безопасности Лиги наций В который раз поднимался вопрос об усилении корпуса белых беретов, а также о наделении данного корпуса дополнительными полномочиями. Все аналитики сходятся во мнении, что данный вопрос вновь стал чрезвычайно острым на фоне событий, происходящих в Патагонии. Мнения ключевых стран Совета безопасности разошлись, и заседание было перенесено на следующий месяц. Можно с уверенностью сказать, что инспекция нового командующего белыми беретами Игры Эминта по базам корпуса в Южном полушарии. Только повод для неформальных встреч с правительствами ряда стран, таких как Леогранд и Авалон, с целью убедить их проголосовать за усиление полномочий корпуса. Еженедельник Международное обозрение. Стук в дверь был не громким. Можно сказать, он был даже вежливым, но тем не менее очень настойчивым и доневозможности раздражающим. Попробовал закрыться от него подушкой, но вскоре понял, что всё равно прекрасно слышу постукивание чьих-то пальцев по дверному косяку. Примерно полминуты помучившись, всё же сообразил, что тот, кто стоит за дверью, просто так не успокоится и не уйдёт. Подавив желание послать стучащего матом, я произнёс: "Минутку", и скинул одеяло. Голова была настолько тяжёлой, что оторвать её от подушки оказалось непростой задачей. Свесив ноги с кровати, сел, покачиваясь. Ощущение было пригадким, будто из меня вынули все мышцы, а вместо них в тело напихали какого-то аморфного желе. Руку поднять и то получилось с трудом. Кронос, надо же, я что, заболел? Помню, из храма до машины добежал едва не в припрыжку. Но стоило мне сесть в автомобильное кресло, как сразу вырубился. Потом, когда приехали в город, парни меня разбудили, и я вроде сам поднялся к себе. В голове туман, но да, сам дошёл, открыл дверь и буквально свалился на кровать, почти мгновенно отключившись. Вот, точно, так и было. Я даже ботинки не снял, то-то ноги так надсадно ноют. Тартар! Да я до сих пор в куртке и в спортивных брюках. как еще в одеяло-то закутаться умудрился, не помню. Что же мне так плохо-то? Даже знобит немного. Неужели и правда простыл? Только вот на простую простуду это мало похоже. Когда пять лет назад лежал с пневмонией, было так же хреново. Только этого не хватало. Ведь хотел переодеться, но нет. Решил не перечить Тендасу. И вот. Стук в дверь стал более настойчивым. Иду, иду. На удивление, мой голос вполне нормальный, а не ослабленный, как обычно бывает при тяжёлой болезни. Встав, едва удержался на ногах. Колени так и норовили подогнуться. Ощущение, будто я проснулся не на земле, а где-нибудь на другой планете с удвоенной силой тяжести. Но брошенный в окно взгляд сразу же развеял эту бредовую теорию. Так как за окном был всё тот же уже привычный мне вид на серые стены соседней многоэтажки. Едва передвигай ноги, шаркая в тяжёлых, будто свинцовых ботинках, по полу дошёл до двери и повернул ручку. Распахнул дверь, перед этим набрав воздуха для резкой отповеди по поводу того, что не стоит будить человека в его законный выходной. Только весь мой завал ругаться резко пропал, когда я увидел Кто стоит за порогом? Ты бы душ, что ли, принял, сморщив носик, будто и правда почувствовал очень резкий и неприятный запах, произнесла Иллея. Держи. Сказав это, Шифини протянула мне глубокий контейнер, наполненный чем-то жидким. Эм, у неё же вроде выходной. Привет. Привет-привет, улыбается Иллея, настойчиво пихая мне в руки свой контейнер. Тебе поесть надо. Что мне надо, так это поспать, возражаю, от одной мысли о еде мне становится тошно. Недельку или две. Не успел я договорить, как нежданная посетительница одним длинным шагом как-то обтекла меня сбоку и приобняла свободной рукой за шею. «Мне тебя покормить с ложечки?» Ее голос настолько приторно-сладок, что я даже не сомневаюсь, покорми ты с ложечки, если откажусь. «Спасибо, я сам». В подтверждение этих слов забираю из её рук тёплый контейнер и ложку, которую она тут же достала из своего фартука. Вот и молодец, тут же отпустив мою шею, произнесла Илея и отступила на шаг, с нескрываемым любопытством оглядывая меня с головы до ног. Хорошо выглядишь, кстати. Это я-то сейчас хорошо выгляжу? Она что, бредит? Только глаза тусклые. Кого же ты сегодня поймал-то? Цокнула она языком, видимо, имея в виду свалившийся на меня лик. Что тебя так придавило? Впрочем, не отвечай, не моё дело. Сказав это, она перешагнула порог. И всё же поешь, станет лучше. Положив изящную ладошку на дверную ручку, Илея ещё раз окинула меня взглядом. Если совсем плохо, то поговори с Стеном, тем более искать его не надо, он сегодня целый день что-то шаманит в зале. Хорошо. Куда ты идти, с кем-то разговаривать мне не хочется совершенно, но чтобы не провоцировать её, я согласно киваю. Не вздумай вылить мою стрепню в унитаз, она мило улыбается и дурашливо грозит пальчиком, но глаза её при этом совершенно серьёзны. Это меня очень расстроит. Даже не думал, смотря честным взглядом наглой ей вру, так как именно об этом в данный момент и размышлял, что закрою за ней дверь. И вылью всё из контейнера в канализацию. Ха, и лев в ответ только усмехнулась. И всё же не расстраивай меня. Ешь, давай и приходи в себя, ты мне завтра нужен будешь. Она махнула рукой, прощаясь, и тут же захлопнула за собой дверь. До завтра, машинально ответил я в уже закрытую дверь. Зачем я ей и завтра-то? Моя работа с её связана очень непосредственно. Разве ж то опять её сестра планирует ради оставить в ресторане, пока сама на дежурстве? Если и завтра буду чувствовать себя так же, то и Лей придётся самой сидеть с племянником, так как я возьму больничный. В тартар трудовые подвиги, когда так хреново. Тяжело бухнувшись на кровать, поставил контейнер на колени. Открыл я его из чистого любопытства. От увиденного внутреннего меня и два не стошнило. какая-то зелено-бурая, мутная, очень жирная даже на вид жижа, с плавучими в ней комочками чего-то слизкого. Честное слово, если бы это не принесла Илея, то без малейшего сомнения тут же вылил бы всё в унитаз. Но в этот раз любопытство победило. С момента моего знакомства с нашим шеф-поваром я пробовал множество разных блюд, приготовленных ею, и как бы они ни выглядели, они всегда были вкусными. Поэтому, сохраняя некоторую опаску, я набрал полную ложку жижи и поднёс к рту. Затем зажмурился и съел. Не сказал бы, что это было как-то очень вкусно. Бульон с комочками был изрядно перенасыщен специями, в основном острым перцем. Но тем не менее, не успев проглотить первую порцию, тут же зачерпнул ещё, потому как понял, что голоден, как стая волков зимой. Остановился только когда вычистил контейнер до самого дна. В животе разливалось приятное тепло, и поставив ёмкость для еды на стол, я вновь свалился на кровать. Глаза тут же налились свинцом и закрылись. Сон пришёл не как тёплое покрывало, которое укутывает и убаюкивает. Едва моя голова долетела до подушки, как меня тут же вырубило, будто Гефест опробовал на мне свой новый молот. У меня бывали неприятные сны, но кошмары всегда были большой редкостью. Только сегодня, видимо, было исключение. Раз за разом мне снился один и тот же сон, как на меня нападает вожак сибеков. Только в отличие от паломничества, в моих руках не появлялось спасительного щита царей Итаки. Я бегал от гвардейца бога реки, но он меня настигал, разрывая моё тело на самые мелкие ошмётки. Защищался от него тем, что подворачивалось в этом кошмарном сне под руку. кидался в него клавиатуры и даже монитором. Как эти предметы оказались во сне, меня в тот момент вообще не удивляло. Раз за разом, как в каком-то кино, в котором вырезали всё, кроме одного отрывка, этот сон крутился и крутился в бесконечной петле. Не меньше полутора десятков раз я погибал от чудовищных зубов Сибека, и стоило мне умереть, как сон начинался заново. С момента, когда серебряный лук падает на землю. Раз за разом, раз за разом. Вот крокодилия пасть в очередной раз тянется к моему горлу. Я шарю руками вокруг в надежде найти хоть что-то, чем смогу от неё защититься. Вжж. Что это? Вжж. Где-то рядом вибрирует мой телефон. Почему-то мне сейчас кажется, что в нём моё спасение. Правая рука нашаривает смартфон, и я со всей силы пихаю его в широко раскрытую пасть Сибека. Тот тут же отстраняется, достает телефон из своего рта и, посмотрев на экран, протягивает мне. «Это тебя», — говорит главарь крокодила людей голосом Тена Даса. Послушно беру смарт из его лап и успев отметить, что вызов идет с трехзначного номера телефона тревожных служб и, приняв вызов, подношу его к уху. Почему-то то, что себе послушно стоит рядом и ждёт, пока я поговорю, кажется сейчас совершенно естественным. Ты думаешь, тебе плохо? Из динамика слышится тихий женский голос. Голос приятный, но какой-то странный, будто со мной говорит не человек, а ворон, точнее ворона. Испытание твоё кажется тебе ужасным, и ты жалеешь в себя. Кто бы там ни был по ту сторону связи, она права. Именно это я и ощущаю с того момента, как вышел из храма. Ты зол на трёхликого и боишься, что всё было зря. Да, ещё возвращаясь к машине, я пальпировал свою кисть и не заметил никаких изменений. По приходу домой хотел сесть за комп и проверить свою реакцию на тесте, но чувствовал себя настолько ослабленным, что понял: эти тесты ничего бы не показали при таком моём самочувствии. Не зря Сказав это, женский голос ненадолго замолк, как бы давая мне понять сказанное, а затем продолжил. Первые испытания бывают разные, многие из них намного сложнее того, которое пришлось на твою долю. Тяжёлый вздох на другой стороне связи, будто открывает дверь в воспоминаний. Одна глупая девочка в свой одиннадцатый день рождения, обидевшись на брата, сбежала от всех и пробралась в древний храм. Она была очень зла и готова на всё, чтобы неродивый братец понял, что ему будет очень плохо без неё. И она прошла аркой одна в день своего одиннадцатилетия. Дети часто не понимают, к чему приводят их поступки, на то они и дети. Ей достался один из твоих подвигов выбраться из пещеры циклопа. Вовсе это не мой подвиг, я не Одиссей, я Утис, Утис-сыржич. Но как это бывает во сне, мой язык отказался мне подчиняться, и это внутреннее возмущение так и осталось внутри меня. Четверо суток, прячась по тёмным углам и узким расщелинам огромной пещеры, слизывая стекающую по каменным стенам влагу, девочка пыталась выбраться на свободу. Вот это было тяжело. В общем, хватит себя жалеть, всё у тебя нормально. А девочка, она выбралась. «Впрочем, ты уже это понял, я же с тобой разговариваю». Тихий смех из динамика плавно переходит в гудки отбоя. «Договорил?» — тут же спрашивает Сибек. Вместо того, чтобы воспользоваться моментом и сбежать, я тупо киваю в ответ на этот вопрос. Слуга бога Нила тут же выбивает телефон из моей руки и ногой бьет меня в грудь. И я лечу. Лечу далеко. Лечу. чтобы упасть. В себя прихожу на полу. Одеяло валяется где-то в стороне, простыня на кровати взбита, будто по ней прошёлся табун породистых лошадей. Уф. Это был всего лишь сон. Какое облегчение. Ладонями растёр лицо до красноты и глубоко вздохнул. Приснится же? Рука непроизвольно тянется к шее, чтобы проверить, точно ли всё это приснилось. Точно ли я жив? Глупый жест, но ничего с собой поделать не могу. Как и выдержаться от выдоха облегчения, когда понимаю, что реально цел. Мне и раньше снились кошмары, редко, но снились. Но ни один из них не идёт ни в какое сравнение с этим сном. Он был таким реальным, таким настоящим, что от одного воспоминания пробежали мурашки по спине. Вро. Вот же Кронос. Я реально свалился с кровати, наверное, впервые в жизни, исключая совсем раннее детство. Но удивление, осознание этого факта почему-то подняло мне настроение. Поднявшись, сел на кровать и потёр ушибленный в результате падения локоть. Да и звонок этот. Что творится в моём подсознании? Какой сигнал шлёт мне уставший мозг подобным образом? И, кстати, а где телефон? Смартфон нашёлся быстро. Скорее всего, он упал вместе со мной, но более удачно наваляющуюся на полу подушку. Подняв его, тут же разблокировал и едва удержался от громогласного гогота. Разумеется, мне никто не звонил. Просто пришло сообщение от тревожной службы. Видимо, опять рассылка населению о штормовом предупреждении. Этой зимой было много штормов, и подобные рассылки стали уже привычным делом. Обычно я их удаляю, не читая, но из-за приснившегося открыл это сообщение. Открыл и замер, потому как в нём было совсем не то, что я ожидал про честь. Не бросай его. Он только выглядит большим, крутым, серьёзным и жутко взрослым, но он по-прежнему так и остался ребёнком. Не бросай его. В горло подкатил комок размером с кулак. Какого Тартара? Это вообще возможно, частное сообщение от тревожной службы? Там же компьютер их рассылает, а не человек. Или подобное пришло вообще всему городу? Свернув сообщение, быстрым жестом, едва сдерживая дрожь в пальцах, открываю журнал принятых вызовов. Крона, стартар, гея. Минуту назад висит принятый вызов с номера 3-9, с телефона тревожной службы. Значит, мне не приснилось? Точнее то, что приснилось, было не совсем сном? Что происходит? Это же невозможно. На 3-9 можно позвонить, но никто не слышал, чтобы с этого номера кто-то кому-то звонил. Бывает, тревожники перезванивают в ответ на ваш вызов, но это всегда происходит с обычного номера конкретного оператора, а не с 3-9. Смартфон в моей руке сейчас кажется свернувшейся ядовитой змеёй. Смотрю на него с изрядной долей опасения. Понимаю, что он тут ни при чём, и всё равно, когда приходят новые сообщения, едва удерживаюсь от того, чтобы с размаха не вжахнуть его в стену. Открываю СМС всё с того же номера, чтобы прочесть. Буду должна. Пад. По скриптум. Сегодня, кстати, и правда будет шторм. Хмм. Всё больше и больше происходящее кажется чьей-то шуткой. Но для чего так шутить? Да и кому такое по силам провернуть? И может, не так и не право моё подсознание, когда во сне себе к заговорил голосом Даса. А то, что голос был женским, так программа изменяющих голос нечьсть. Вопрос только, зачем ему это? И вообще, как-то очень странно то, что он столь учасли в камне, к по сути, совершенно постороннему человеку. Встав с кровати, стер все сообщения и очистил память вызовов, после чего потянулся до хруста в суставах. Жесткая, хищная, непривычная и немного чуждая улыбка скользнула по моему лицу. «Кто-то хочет со мной поиграть?» «Что же, я готов. Поиграем». Подойдя к двери и уже положив ладонь на дверную ручку, вспомнил о недовольной гримасе Иллеи, И её слова о том, что от меня не очень хорошо пахнет. Секунд 10 раздумывал, но всё же решил сперва принять душ и только после этого спуститься в зал. Зайдя в ванную комнату, обратил внимание на своё отражение в зеркале. Увиденное заставило меня приглядеться внимательнее. На моём лице как маска застыла непривычная улыбка, плотно сжатые губы и недобрый блеск в глазах. Раздевшись, включил горячую воду и забравшись под душ, попробовал расслабиться и успокоить бешено скачущие мысли. Минут 10 мне это не удавалось, но постепенно горячие струи воды всё же взяли своё, и напряжение стало отпускать. Удалось успокоить скачущие в разнобой мысли и начать думать более-менее спокойно. Этот звонок. Кому он был нужен? Чем больше думаю, тем больше кажется, что это чья-то не очень умная шутка. Вряд ли за этим стоит Дас, хотя именно он располагает достаточными умениями, чтобы её провернуть. Насколько я успел заметить, босс разбирается в технике и программировании намного лучше меня. К тому же он имел доступ к моему телефону пару раз, когда я оставлял свой смарт на стойке и уходил в подсобку по делам. Перепрограммировать мой смартфон так, чтобы он высвечивал вместо определённого номера другой, в принципе, возможно. Только вот то, что он теоретически мог это сделать, вовсе не значит, что это сделал именно он. Есть у меня большие сомнения, потому как это явно не его стиль. Подобная шутка скорее в духе Джиро, у того как раз очень специфическое чувство юмора. Но бармен мной ранее не был замечен в особой любви к технике. Он на сенсорный бар-то косится с изрядной долей неудовольствия. Также пошутить таким образом могла и Лея. Иногда она ведет себя так, что ставит меня в полнейший ступор. Только вот как и с Джиро, наш шеф-повар не обладает достаточными знаниями. Чем дольше стоял под душем, тем больше был уверен, что за этими звонками и сообщениями стоят гунны, А точнее, Мак. Я же после храма едва сел в машину, как тут же отключился. То есть байкеры вполне могли добраться до моего телефона. А то, что гунны способны на любые самые отвязные шутки, у меня сомнений не было никаких. После паломничества я полностью уверился в том, что все они слегка сумасшедшие, потому как адекватный человек не будет рисковать жизнью на постоянной основе. Конечно, непонятен их мотив. Но вычислять мотивацию людей, которые не дружат со своей головой, занятие заранее обречённое на провал. То есть лучшим поведением для меня будет полное внешнее игнорирование этого звонка и сообщений. Быть объектом различных шуток и злых розыгрышей для меня дело привычное ещё со школы. И лучший ответ на них это сделать вид, что ты их не замечаешь, или они тебя вовсе не задевают. Только подобное поведение может отводить шутников. Разумеется, все эти мои размышления не означают, что, игнорируя внешне, я полностью забуду. О нет, как только точно вычислю шутника, то не примену отплатить ему той же монетой. Надо будет, кстати, почистить смарт и переустановить систему, но это сделаю попозже, ближе к вечеру. Покинув душ и переодевшись, я уже успокоился. так что в зал спустился во вполне нормальном настроении. В нормальном, разумеется, с поправкой на мое совершенно отвратительное физическое самочувствие. Даже по лестнице, когда спускался, ощущал себя недоделанным роботом, у которого плохо подогнанные шарниры вместо коленей, и ноги так и норовят подогнуться. Тена Дааса я нашел за барной стойкой. Босс, судя по всему, работал, но не за сенсорным столом, А за монструозного вида ноутбуком, который на вид весил килограмм 7. Обернувшись на звук открытой двери, он заметил меня и жестом показал, что немного занят. Так как разговаривать с ним у меня особого желания не было, точнее, может, желание-то и было, но понимание того, что моя голова сегодня настолько тяжёлая, что нормальный разговор с моей стороны вряд ли получится, то я даже обрадовался этой паузе. И добредя до кофеварки, сварил себе чашечку эспрессо. Я небольшой любитель кофе, я обычно предпочитаю хороший чай. Но сев за столик и отпив первый глоток, понял, что с выбором напитка не ошибся. Не то, чтобы у меня голова очистилась от нескольких глотков, нет, такого не произошло. Но тот небольшой заряд бодрости, который придал горячий напиток, был как нельзя более кстати. Минут через 15, когда я уже допил кофе и решил плюнуть на советы Лии по поводу разговора с Дасом и пойти спать, Босс всё же закрыл крышку ноута, потянулся, как только что дарвавшийся до свежей сметаны кот, и сфокусировал взгляд на мне. Затем он поднялся на ноги и, прихватив из холодильника упаковку томатного сока и пивной бокал, уселся рядом со мной. "Хорошо выглядишь", произнёс босс, окинув меня изучающим взглядом. "Он что, сговорился с Шефини? Какой хорошо выглядишь? Да вы же ты лимон выглядишь лучше меня". Да и взгляд не такой тусклый, как сказала Иллея. Дас налил себе сока и отпил большой глоток. Любопытно, протянул он, продолжая разглядывать меня совершенно бесцеремонным образом. Я, конечно, сразу понял, что в тебе заложен немалый потенциал, но Бос ненадолго замолчал, давая мне понять тот факт, что он совершенно точно знает мой лик. Сказать, что я не удивлён, всё же будет изрядным преувеличением. Помнится, кто-то мне говорил, что обсуждать лики других людей не принято. Вяло огрызнулся я на эту фразу. Наверное, стоило разозлиться, но у меня не было на это сил. Так что это возмущение было тем максимумом, на который я был сегодня способен. Поправка, ухмыльнулся босс. Обсуждать лики чужих людей не принято. То, что я на вас работаю, делает нас теперь близкими родственниками. Во мне начала закипать злость, но какая-то тусклая, несерьёзная. С точки зрения гуннов, ты непростой работник. Или ты думаешь, я каждого, кто на меня работает, сводил на их базу и дал возможность узнать лики многих из них? А можно сегодня говорить прямо, без намёков, недосказанностей и прочего тумана. Если выбирать между игрой в загадки и сном, то я совершенно точно сегодня выберу второй вариант. Ещё вчера я не рискнул бы говорить с Дасом в таком ключе. Но после того, что пережил там за аркой, у меня немного сместилось понимание допустимого риска. "Мм", -да", протянул босс в ответ на мою отповедь, а затем рассмеялся, беззлобно, даже можно сказать, что его смех был приправлен изрядной долей сочувствия. "А тебя не слабо так придавило?" Он покачал головой и ещё раз задумчиво пробежал взглядом по моему лицу. и внезапно попросил. «Возьми чашку, подними ее над столом и подержи на вытянутой руке, сколько сможешь». Так как никогда ранее Тендас не был мной замечен в необоснованных просьбах, то я выполнил его приказ. Вот что может быть сложного в том, чтобы подержать пустую чашку из-под кофе над столом? Но, видимо, и правда заболеваю, так как не прошло и минуты, как почти невесомая чашечка стала мне казаться весящей тонну, и, И я опустил руку. «Как и думал», едва я поставил чашку на стол, произнес босс. «Что же, я готов ответить на твои вопросы». «С чего начать? С того, почему гунны считают тебя моим протеже? Или с того, почему ты чувствуешь себя сейчас так дерьмово?» «Со второго. Этот вопрос именно в данный момент времени волновал меня намного больше». «Хорошо», кивнул мне Дас. Скажу сразу, ты не болен. Если тебя сейчас обследовать в клинике, то никаких инфекций и прочего, думаю, не найдут. Не знаю насчёт твоей руки, я не о ней сейчас, а о твоём общем состоянии. Та слабость, которую ты чувствуешь, она имеет совершенно иное происхождение, отпив сок он продолжил. Сейчас поясню. Помнишь, мы говорили о том, что тело тянется к матрице лика, и этим можно воспользоваться. Заметив мой утвердительный кивок, Босс заговорил дальше. Но у этого феномена есть и обратная сторона. Чем больше разрыв в физических показателях между человеком и его ликом, тем сильнее бьёт откат этого несовпадения. Вот ты сейчас классический пример данных слов. Твой дух помнит, какими возможностями та обладал за аркой. Напомню, там ты мог натянуть серебряный лук и с лёгкостью поднять очень нелёгкий щит, который, если дать тебе сейчас, ты от пола-то его, наверное, и не оторвёшь. Дай угадаю. У тебя сейчас ощущение, будто тебя погрузили в какой-то кисель. Все движения даются с трудом, а на плечах будто всё не бы лежит. У меня от этих слов мурашки по спине пробежали. Как он так точно описал моё состояние? Вот к примеру, та чашка, которую ты так быстро поставил обратно на стол. Когда человек долго держит что-то тяжёлое из последних сил, то у него начинают от напряжения дрожать руки. Босс выразительно посмотрел на мою правую ладонь. Обрати внимание, твоя рука не дрожала. Тебе просто показалось, что эту чашку держать тяжело. Как уже упоминал, твоё самочувствие это не болезнь. Это скорее рассинхронизация. Да, сделал характерный жест рукой, как бы подбирая подходящие слова. Да. Рассинхронизация это можно назвать между духовной составляющей и телесной. Если бы ты занимался спортом, ходил в зал или как-то иначе следил за своей физической формой, то тебе сейчас было бы в разы легче. Но так как ты никогда не следил за собой в этом плане, Даже бегать ты начал едва пару недель назад, то и пожинаешь теперь плоды своей лени. Я хотел возразить, что не в лени дело, а в том, что предпочитал тратить время на иное, но не стал этого делать, потому как мои возражения были бы не более чем ложью, в первую очередь самому себе. А вот лик, который тебя избрал, как раз по физической составляющей очень и очень развит. Да, не Геракл, конечно, и не Аякс большой, но всё равно Улисс был на голову сильнее многих и многих. Вот тебя и колотит. Всё кажется тяжелее, чем есть на самом деле. И та неимоверная слабость, которую ты ощущаешь, произрастает из этой разницы. Разницы в физических показателях между тобой и Ликом. Но именно эту рассинхронизацию и можно использовать на твою благо Потому как уже говорил ранее, память твоего духа Алики будет буквально тащить твоё тело под кондиции Улисса. В рамках возможного, конечно, для человека, в чьих венах не течёт кровь богов. Произнеся это, он вздохнул в притворном и наигранном разочаровании. Если ты, конечно, воспользуешься этим, а не ляжешь в кровать жалеть себя, тогда всё пройдёт через пару недель само собой. Откуда я это знаю? Я мог бы сказать тебе, что наблюдая за гонными, мог видеть массу примеров подобного, но это будет не всей правдой. Да и редко кого так накрывает, как тебя после первого паломничества. Слишком большой нужен дисбаланс между человеком и его ликом в физическом плане, чтобы настолько плохо было после возвращения из паломничества. Думаю, даже Рик так не припечатывало. так как он все же еще со школы довольно профессионально занимался плаванием. Вроде рекорд Кантона среди юношей установил на 50-метровой дорожке. Так что, когда его избрал Лика Нея, у него не было настолько сильного дисбаланса, как у тебя. Мое понимание твоего самочувствия кроется в том, что я сам прошел через подобное. Сказать по правде перед первым своим походом в арку, я был даже хилее тебя». Смотрю на босса и как-то не могу поверить в его слова. Даже бесформенная роба, которую он постоянно таскает, не в силах скрыть его атлетичную фигуру. Да и стоит бросить взгляд на его ладони, как становится понятно, что он легко свяжет узелком подкову и даже не вспотеет при этом действии. Так что я прекрасно тебя понимаю и могу дать пару советов. Увидев мой кивок, он продолжил: Первый, ешь как не в себя, желательно побольше протеинов и витаминов. То, что тебе сегодня приготовила Иллея, вообще идеальная смесь в твоём нынешнем состоянии. Надеюсь, съел, а не вылил в сортир. Ну и хорошо. Второе. Не упускай свой шанс привести тело в порядок. 2 недели потраченных сейчас, да, сложных 2 недели с занятиями через не могу и слабость, дадут тебе задел на всю жизнь. Даже если ты после никогда не будешь ничем заниматься, то всё равно ниже определённой планки твоя духовная матрица не даст тебе опуститься. Думаю, ты понимаешь, что и на твоих игровых результатах эти занятия скажутся только в положительную сторону. Да. Мне сенсей все уши прожужжал по поводу того, что между физической формой игрока и результатами в киберспорте есть прямая взаимосвязь. Так что слова босса не открывают ничего нового. С одной стороны, мне понятно, что говорит Дас. Его слова кажутся правильными и дельными. Да и в рассказанной им ранее его логика укладывается превосходно. Но заниматься спортом в моём нынешнем состоянии это мазохизм высшей градации. Я о том, что мне нужно будет на свой этаж пешком по лестнице подниматься с ужасом думаю, а тут речь идёт о намного большем. У меня сейчас вообще одно желание лечь и помереть тихо так в кроватке, накрывшись тёплым одеялом, только бы никто не трогал и ничего делать не надо было. Зачем я вообще спускался в зал? Первоначальный запал уже иссяк, и сейчас мне этот поступок кажется ошибкой. С другой же стороны, если уйду сейчас, поддамся слабости, то потом буду жалеть, так как только очухаюсь, то не прощу себе, если не узнаю ответ на второй вопрос. Почему Дас с самого начала выделяет меня? Любопытство недолго боролось со слабостью и победило её с разгромным счётом. Так что вместо того, чтобы сказать спасибо и уйти, я откинулся на спинку дивана и сказал: "Спасибо за пояснение". Не сказать, что мои слова были полны благодарности, но всё же надо признать, сказанное Теном Дасом меня изрядно успокоило. Одно дело тяжёлая болезнь, и другое вполне обычный процесс, который может пройти сам по себе. А что с другим вопросом? Тут всё просто. Босс встретился со мной взглядом, как бы взвешивая, стоит ему говорить правду или нет. И тяжело одновременно. Нет никакого большого секрета тут нет. Ты, видимо, уже догадался, что этот ресторан и этот дом с его квартирами, сдаваемыми в наём, Это, скажем так, не дело всей моей жизни. Уголки его губ дернулись, и я тут же вспомнил великолепно оборудованную базу гуннов и оговорки Тена Даса по поводу того, как она строилась. Десятки, а то и сотни миллионов франков на ресторане и одном многоквартирном доме не заработаешь, это точно. Мой, скажем так, творческий отпуск изрядно подзатянулся. Ещё полгода максимум, и мне придётся возвращаться к основным проектам, или там всё пойдёт под откос. В этот раз он пил сок маленькими глотками, выдерживая паузу. Как бы ни были хороши наёмные менеджеры и профессионально подобрана команда управленцев, всё же без внимания владельца любое дело начинает буксовать. В истории бизнеса достаточно примеров, доказывающих правоту его слов, так что я согласны кивнул. Ресторан и дом я оставлю на попечении Иллеи. Она шикарный повар и умеет ставить людей на место. Как управленец Иллея также довольно компетентна. Правда, она деспотична, но в случае управления доходным домом это даже плюс. Также она знает всех гуннов, их историю и пользуется у них вполне обоснованным авторитетом. Вот это последнее мне совершенно непонятно, но тем не менее я уже убедился, что так оно и есть. Тот же Антон такое ощущение, что изрядно боится нашего шеф-повара. Но она плохо разбирается в технике и... вообще не умеет торговаться, этот процесс вызывает у нее раздражение. Также она органически не переносит то, что нужно договариваться с госслужащими. А как ты понимаешь, дела, конечно же, можно вести и без смазывания шестеренок, но скрип при этом будет стоять страшный. Так вот... Я как раз собирался начать поиск помощников для нее в ближайшее время, и тут ты подвернулся, он развел руками. Дело в том, что найти кого-то, кто разбирается, какие кнопочки сжать и как настраивать сенсорные системы, дело пары секунд. Меня это высказывание покоробило, но по сути он ведь прав, умный ресторан только кажется очень продвинутой системой, а на самом деле построен на привычных блоках, и в нем из новизны только разве что сфера применения». Тем не менее, ты так удачно подвернулся на должность технического консультанта, что и искать не пришлось. Но мне также нужен был и тот, кто будет заниматься закупками. И тут ты показал отличное умение торговаться. Ты в курсе, что умудряешься закупать для моих кулинарных экспериментов свежий товар дешевле, чем наш ресторан покупает у тех же продавцов оптом? А вот это было не очень приятное открытие. То есть Дас прекрасно знал, сколько я кладу себе в карман каждый раз после утренней закупки. Знал и молчал. То есть это было что-то вроде поощрения, что ли? Вариант негласной премии? Вот тогда мне и пришла мысль: а зачем искать несколько помощников, когда можно обойтись одним? Да и единственное узкое звено во всём местном бизнесе Гунны. Они и крыша от мелких банд, и информаторы. и просто кладезь талантов, на которые у меня огромные планы. По правде, они вообще основа того, что в этом месте что-то останется в моей собственности. А вот это сейчас было очень откровенно с его стороны сказано. И надо же, опять ты по стечению обстоятельств сам проявил неподдельный интерес к этой организации из-за бегущего и даже умудрился найти общий язык с Риком, вторым человеком в их иерархии. Налил себе ещё сока. Он о чём-то ненадолго задумался, а затем его взгляд будто превратился в два рудинных жерла башни главного калибра. Скажу прямо, я не поверил в такое совпадение. Очень редко бывает так в жизни, что ты и два успел подумать о том, что тебе нужен человек с определёнными качествами. И вот он случайно встречается у тебя на пути. У меня по спине пробежал холодок, и даже слабость отступила от нехорошего ощущения. Но ты очень молод. Не кривись так, это констатация факта, а не оскорбление. К тому же, этот фактор спас тебе, если не жизнь, то здоровье уж точно. Что-то градус откровенности Тена Даса начинает меня пугать. Реально так, вот-вот и кота начнётся. Невозможно подготовить специалиста по внедрению в таком юном возрасте. Точнее, возможно, но эту подготовку можно вести, только опираясь на его лик. И этот лик должен обладать очень специфическими, скажем так, навыками. Но ты и правда был цивилом, то есть у тебя не было лика, и вот тут моя теория о том, что ты чей-то агент, и начала осыпаться, как карточный домик. Да и чем больше я с тобой общался, тем всё больше верил в случайность нашей встречи. А сегодня, когда узнал твой лик, то оценил усмешку судьбы. У меня в голове тут же защёлкнул калькулятор, просеивая тех, кому ADC перешёл дорожку. Но подобных личностей было так много, что после пары секунд я бросил это бесперспективное занятие. Хотя, если честно, меня пугает только один вариант. Пугает до дрожи. Потому как внешне, особенно по скрытой силе, мой босс похож на одного из легендарных героев, у которого на мой лик есть зуб размером с джамалунгму. Ну да, ведь я собираюсь передать АДСею в управление часть своей собственности. И правда есть чему улыбнуться. Комок в моём горле у меня стал размером с кулак. Эти слова намёк размером с корову. Если я прав в своей догадке, то этот разговор закончится тем, что я буду мёртв. О весь этот разговор только банальная игра опытной кошки с глупой мышкой. И по правде, если Ликдаас именно тот, о котором я подумал, то я бы на его месте также постарался бы убить сидящего напротив Улисса. Потому как то, что сотворил Одиссей с ним, невозможно простить и забыть даже через тысячи лет. Забавная история. С лёгкой улыбкой на лице я взял пакет сока и пододвинул к себе его бокал. Видимо, дас немного опешил от моей наглости. Всё же я взял его бокал, а не пошёл за чистым. Только этим можно объяснить то, что он мне не помешал. Наполнив бокал, я изрядно поперчил и посолил сок, а затем поднёс его к своим губам. Но как только босс отвёл ненадолго взгляд, тут же плеснул ему переперченную и пересолённую жидкость в лицо и со всех ног рванул к выходу. Мой побег был жестом отчаяния, я и решился на него спонтанно, скорее от банального испуга, совершенно не подумав о том, что все мои вещи остались в квартире, да и куда мне бежать-то было? Да и убежать я не сумел. Не успел сделать и пары шагов, как тендас, буквально взлетел над столом и в один прыжок, оттолкнувшись руками от столешницы, размашистым ударом по колену сбил меня с ног. После чего навалился всем весом и скрутил меня с неимоверной лёгкостью. "Ты чего творишь, душу твою в Тартар?" прошептал он, прижимая меня к полу. Я хотел закричать, но смог только промычать что-то неразборчивое и тихое. "Успокойся". В его голосе не злость, а совершенно искреннее недоумение и даже обида. И именно эти его интонации заставляют меня понять, что я дурак, каких свет не видывал. О, какой я идиот. Что на тебя нашло, гейю твою мать? Ещё сильнее предавив меня, спрашивает Дас. Капли томатного сока с его лица стекают мне прямо на нос, и мне становится смешно. Возможно, я схожу с ума, а скорее всего так оно и есть. Но ничего поделать с собой не могу и начинаю смеяться взахлёб. Насколько позволяет мне моё положение, конечно, Смех в итоге получается жалким, больше похожим на всхлипывающие карканье. Что у вас тут происходит? В дверях, как обычно, совершенно бесшумно появляется Иллея. Даст тут же встаёт с меня и начинает вытирать лицо рукавом. Наутисся накатило, судя по всему, постарочный стресс парень поймал, поясняет он. Ни с того, ни с сего вылил на меня бокал сока и рванул к выходу с криком: "Убивают!" Но это он преувеличивает, я вроде ничего не кричал. Уже не смеюсь, потому как понимаю, ничего смешного в происходящем нет. Я просто повел себя как полный кретин и, возможно, поставил крест на довольно перспективном варианте своего будущего. Сейчас впору скорее плакать, чем смеяться, даже над собственной глупостью. Он что, поймал лик по... начала говорить Леа, и её глаза очень недобро сверкнули, но Даас её тут же перебил. Одиссей на него свалился. Пояснил он, вставая между мной и входной дверью. Хм, протянул в ответ Шефине. Тогда я ничего не понимаю. А я что понимаю? В полном недоумении произносит босс, с некоторой опаской косясь на меня, так обычно смотрят на буйных больных, которые не отвечают за свои поступки. Утис, подойди ко мне, и Лея присела рядом. Ты тут? и помахала ладошкой перед моими глазами. Норма, собрав волю в кулак, подавляю скачущие как стадо бегемотов эмоции и стараюсь произнести это слово спокойно. Сесть за столик можно? спрашиваю уже удаса. Дождавшись его кивка, поднимаюсь на ноги, невольно потирая колено, в которое пришёлся удар ноги босса. А приложил он меня качественно, скосил как серпом, я даже понять ничего не успел. Умеет же? Ну а что ему не уметь-то, при его-то лике? Вот же меня занесло в компанию, расскажи, кому не поверят. Тут и Рик, и Ланс, лик которого после оговорки Илеи также стал понятен и ясен, как вода кристально чистого родника. Количество уникальных личностей на квадратный километр в этом районе – явно превышает все мысли мои нормы в тысячи раз. Но как я мог перепутать? Ведь если подумать, то я должен был догадаться раньше, еще после смеха Ланса на той пробежке. Но все мы крепки с задним умом. Да и его слова о собственности. Нет, тут я не так и виноват. Просто он в них вкладывал одно, а я их понял совсем иначе. Но, тем не менее, ошибка вполне объяснима. Меня тут же отпустило, я не схожу с ума. Просто на фоне переживания этих суток сделал дурость. Но так как это дурости из тех, под которыми есть логическое обоснование, значит, мой разум всё же при мне, и это успокаивает. Сел за столик, я вытер салфеткой лицо от сока и протянул остальную пачку Дасу. Мои извинения, босс. Но когда вы сказали, что есть ирония в том, что вы хотели передать часть управления над своей собственностью в руки Одиссея, Я понял это несколько иначе, чем следовало. «Стоп!» — тут же вклинилась и лень, и давай даже раскрыть рта начальству. «Мальчики, давайте присядем». Она тяжело посмотрела на Дааса. «Все присядем за столик. И вы мне все объясните по порядку».